Глава вторая Отчим критически разглядывал газон перед нашим домом. «Не пора ли стричь?» На мой непредвзятый взгляд, газон всегда выглядел идеальным, но мама постоянно находила к чему придраться. Граг обернулся одобрительно кивнул. «Идем, Эля». Ади просила не задерживаться. «Может, я схожу одна?» Смутилась я. «Думаю, в университете потребуется мое присутствие», покачал головой отчим. «Все же ты несовершеннолетняя даже по законам Ларии» а маги, насколько я в курсе, считаются самостоятельными лишь с 21 года. Ближайшая арка пространственных переходов находилась на перекрестке Центральной улицы и Оронского проспекта, минут десять неспешным шагом. По пути нам то и дело попадались последствия ночной грозы. Прибитые дождем бархатцы на клумбах, сорванные из балконов ветром разбитые горшки с петуниями, поломанные толстые ветки. На поверхности огромных луж покачивались кораблики, чуть тронутых желтизной березовых листьев. «Грег, почему ты сегодня не на работе?» – спохватилась я. «У нас в департаменте магии службы контроля будут искать какие-то следы. То ли хищение, то ли подлог, слухи разнятся», – хмыкнул отчим. «Велели всем отдыхать, чтобы под ногами не путались. Остались лишь начальник и его заместитель. А сотрудники и рады. Кто будет возражать против непланового выходного?» «И как тебе, маги?» – спросила я с жадным интересом. «Так их только сегодня ожидают ближе к полудню», – развел руками отчим. Монументальная белая арка притягивала взгляд еще издали. Вверху сверкал золотой герб вины летящая птица на фоне звезд. Когда арка спит, между колоннами видны дома на той стороне улицы. В активном состоянии проем затягивает бирюзовая пелена. Панель для набора адреса расположена высоко, чтобы не достали дети. Но даже случись такое, арка не пропустит никого ниже 130 ри без сопровождения взрослого человека. Маленькими мы частенько пытались обмануть устройство, Вставали на цыпочки, подставляли скамейку, надевали туфли на высоченных каблуках и по нескольку шляп. Безрезультатно. 130 ри. Я доросла до них в 9 лет. Лере в 11. Но к тому времени желание озорничать пропало. Сейчас во мне 184 ри. Год назад я переросла отчима и на две головы выше мамы. Действительно дылда. Однако никто, кроме Мариты, не осмеливается меня так называть. С виду я вылитый маг, а ссориться с магами дураков нет. «Университет, университет!» – забормотал отчим, выискивая нужную кнопку. «Да где же он?» Самые важные пункты были вынесены в отдельное меню. Правительство, винейский целительский центр, служба контроля, высшая государственная школа, совет магов. Мой палец нажал на кнопку с надписью «Университет магии». Бирюзовая дымка поползла от краев к середине, а затем замерцала, показывая готовность к переброске. Шаг и сонные улочки Мэйрика сменились столичной суетой. Спешили на работу чинные служащие в строгих официальных костюмах, среди которых изредка мелькала пестрая форма курьеров. Небо закрыли многоэтажные дома-башни из стекла и стали. В зеркальных фасадах отражались белые барашки кучевых облаков. Когда-то университет магии построили на окраине Виней, но с тех пор прошло 17 веков. Столица разрослась, и комплекс старинных зданий за изящной оградой оказался прямо в центре делового района. Венея – город-государство, одновременно и столица Ларии и самостоятельный замкнутый мир. Университет – государство в государстве. Насколько мне известно, его ректор не подчиняется ни правительству, ни даже совету магов. В десять лет я ложилась вечером и вскакивала утром с одной единственной мыслью – «Скоро во мне проснется магия». Каждый день я ждала изменений и старательно щелкала пальцами. Жест, подсмотренный по визиону. Ничего. Ни искорки, ни колебания воздуха. Лерри подлетала ко мне с жадным любопытством на лице. «Как, есть?» Над кроватью я повесила вырезанную из журнала картинку с изображением университета. Величественные белокаменные здания, вытянутые вверх тонкие шпили и удивительные каменные птицы на крышах. Мама здорово отругала меня за то, что порчу обои. Пришлось спрятать вырезку под подушку и втайне представлять, как это будет». Я захожу в ворота, поднимаю голову, вижу стрельчатые окна, ступенчатые карнизы, крылатые статуи и золотой герб Винеи над главным зданием. Магия не пробудилась. Ни в десять, ни в одиннадцать, ни в двенадцать. Тринадцать лет я разорвала злополучную картинку в мелкие клочья и запретила себе думать об университете. Только он еще долго снился мне. Прекрасная и недостижимая мечта. Я гордилась своей кровью и примечательной внешностью, но смирилась с тем, что магом уже не стану. После окончания средней школы я без колебаний решила учиться на следователя. На то у меня были две веские причины. Первая явная – вырваться из дома. Следовательскому делу обучали лишь в высшей государственной школе вины где студентам предоставляли общежитие и стипендию. Вторая – тайная, о которой знала одна Лерри. Только следователь мог попасть в архивы службы контроля и прочитать материалы нераскрытого дела об убийстве Элара Ордо. Ни отчиму, ни тем более маме я своих планах не рассказывала. Зато поднажала на учебу, закончила год с отличием и не собиралась снижать планку. Высшую школу принимали исключительно за успеваемость. Никаких платных мест. «Эля», — окликнул меня отчим, — «витаешь в облаках?» Я вздрогнула и очнулась. Вот они, заветные ворота университета. Справа и слева их охраняли две огромные каменные статуи, изображающие крылатых демонов хаоса, прекрасных и грозных одновременно. Символично. Переступив порог, маг оставляет хаос позади и начинает служить гармонии. Чтобы лишний раз не тревожить массивные створки, рядом в ограде прорезали небольшую калитку для посетителей. За оградой раскинулся парк с подстриженными кустами, пышными клумбами и бордюрами из цветов вдоль дорожек. Корпуса на самом деле оказались белые-белые, глаза слепило. Очим крутил головой, выискивая указатели. «Думаю, нам сюда», — потянула на меня в бок Мы пошли по дорожке из крупного розового песка. «В парке...» Хотя не знаю, правильно ли называть парком место, где вместо деревьев одни кусты. Одновременно прогуливалось столько маков сколько я не встречала в своей жизни. Мага ни за что не перепутаешь с человеком. Они слишком рослые, яркие, броские. Если блондин, то до светлого пепла. Если брюнет, то обязательно и сине-черный. Волосы у них всегда длинные и ухоженные. Глаза насыщенно голубые, синие или изумрудно-зеленые, как у меня». Попалась и парочка будущих служителей вездесущего, с янтарными радужками и огненно-рыжими швелюрами. Никто на нас открыто не пялился, однако я все равно испытывала робость. здание университета подавляли своими размерами. Дверь со скромной табличкой «Приемная комиссия» терялась на фоне монументальной кладки и отполированных до блеска колонн. За дверью начинался просторный светлый зал. Вдоль стен тянулись застекленные шкафы с пестрыми рядами папок, Между ними вклинились этажерки с ворохом разномастных брошюр и буклетов. Посередине стоял заваленный бумагами стол с визионами, за которым спиной к нам сидела стройная молодая женщина. Подколоты из боков волосы цвета воронова крыла свешивались до пояса. На звук шагов она обернулась и поспешно поднялась. Ярко-голубые глаза остановились на мне и на секунду расширились от изумления. Затем женщина дружелюбно улыбнулась. «Добрый день! Сен Салия ринд, к вашим услугам!» чем мог быть полезно у меня сегодня проснулась магия выпалила я и тут же поправилась добрый день добрый день элара ринт поклонился отчим мы из Мейрика. я грегор Кришта. это моя пачерица аринелия ардо ардо переспросила ринт дочь вестиара ардо да она отвернулась чтобы убрать с ближайших стульев в стопки документов присаживайтесь пожалуйста Прошу прощения за беспорядок. Почему-то постоянно перед началом нового учебного года творится хаос знает что. Итак, магия пробудилась только сейчас, несмотря на то, что вам... Пронзительный взгляд на меня. Семнадцать с половиной лет. Как это произошло?» Я разозлилась, призналась честно. И пробила дыру в полу. «Большую дыру?» — серьезно спросила ринт «Три эри, не меньше», — вздохнула я. «Ерунда», — опять улыбнулась она. «Вы знаете легенду о Керване?» Отчим сдавленно хмыкнул. «Мне очень не хотелось бы сжигать корода», заметила я смущенно. «Но уровня Кирвана вам, увы, не достичь», звонко рассмеялась ринт «Все-таки он был бирюзовым, а подобные маги рождаются раз в два-три века». «Лар Кришта, будьте добры, возьмите лист бумаги и ручку, я продиктую список необходимых документов». «Эллара Ордо несовершеннолетняя, нужно согласие ее матери и ваша. Где-то тут были чистые бланки, вот, держите. Впишите имя и поставьте подпись». Невероятная удача, что вы подоспели к началу семестра. До конца дня мы уладим все формальности. Простите, растерялся отчим. Значит, Элли будет учиться в университете? А вам совсем не жалко собственного дома? Окончательно развеселилась Ринд. У девочки, знаете ли, такая наследственность, что город не город, но здание она вполне способна снести. Разумеется, я забираю ее в университет. Становление магии – процесс небезопасный и не быстрый Он должен проходить под строгим контролем. «Эля, вы позволите себя так называть?» «Конечно», — просияла я. «Так вот, Эля, дар — это не только привилегия, но и огромная ответственность. Теперь вы, наравне со всеми магами, отвечаете за благополучие и процветание Ларри, моя дорогая. А мы ответственны за вас». ринт подмигнула мне. «Выше голову, девочка». Хлопнула дверь в дальнем конце зала, и вошел хмурый молодой человек. «Нет, маг». Угольно-черные волосы были собраны в низкий хвост, рубашка с коротким рукавом открывала загорелые жилистые предплечья. При виде Ринта он оживился. «Наконец-то я тебя нашел, нужно обсудить». «Очень хорошо, Дин», — перебила она его. «Присядь пока, у меня к тебе серьезный разговор». «На чем мы остановились?» Ринт снова повернулась к нам. «Перечень. Лар Кришта, пишите». Пока она диктовала, я аккуратно из подресницы разглядывала мага. «Наверное, дар как-то влияет на внешность». Иначе чем объяснить то, что все маги – писанные красавцы? Ген не был исключением. Появись такой учитель в нашей школе, в него влюбились бы все девочки. Девушки и преподавательницы без исключений. Он устроился за соседним столиком и занялся тем, что начал просматривать и сортировать сваленные в кучу документы. Длинные пальцы так и мелькали. Ухоженные, с ровной гладкой кожей и блестящими ногтями. Словно почувствовав мое внимание, маг поднял голову. У него оказались синие-синие глаза и строгий пронизывающий взгляд, от которого мне стало неуютно. «Эля!» — услышала я голос Ринд. «Минуточку внимания!» Я виновато встрепенулась. «Сегодня в половине седьмого я жду тебя в своем кабинете со всеми документами. Надеюсь, к этому времени освободится твой будущий куратор. Можешь взять с собой любое количество вещей, которые сочтешь необходимым. В ближайшие полгода тебе нежелательно покидать территорию университета. Остальное решим по месту». Ринд лучезарно улыбнулась. «Всего доброго, Лар Кришта!» Отчим поднялся и поклонился. Я медлила. «Эллара Ринд, в вашем кабинете это где?» «Ах, да!» Она взяла из стопки сложенный вдвое буклет и протянула мне. «На обороте план главного корпуса. с Стрелочками указан путь. Не заблудитесь. И, пожалуйста, не опаздывайте!» «Итак, Дин, в первую очередь мы должны...» Вслед за отчимом я вышла наружу. Где-то высоко раздался мелодичный перезвон. Затем одиннадцать гулких ударов. Пробили время часы на башне главного корпуса. Они словно заставили очнуться и осознать, что это мне не снится. Заветная детская мечта сбылась. Меня действительно приняли в университет магии Виней. Восемь лет назад я прыгала бы от счастья. Сейчас мои чувства больше походили на отрыбь. «Грег, что за документы требуется собрать?» Спросила я взволнованно. «Ничего особенного, обычный комплект. Времени у нас достаточно, мы все успеем», — успокоил он. Как ты смотришь на то, чтобы зайти в клифейню? Ты не завтракала, я тоже. Вот досада, я так и не узнал можно ли тебе клиф. Думаю, теперь это неважно раз я буду питаться в университете. Там точно ничем не положенным не накормят. Но я с огромным удовольствием выпью чашечку напоследок. У Арки собралась толпа народа, нам пришлось ждать. Я еще раз оглянулась на величественные белые здания за ажурной оградой. Сердце ёкнуло. А если мама не подпишет согласие? Она ненавидит магов и магию отказывается от любых товаров с магическим компонентом. Даже визион в нашем доме появился только после устроенной Мариты истерики. «Вдруг мама будет против того, чтобы я училась?» «Она не хочет тебя видеть и лишь обрадуется, когда ты уйдёшь навсегда», услужливо подсказал внутренний голос. «К тому же магии это не струя воды из крана». Перекрыл вентиль и тут же перестала течь. Раз уж пробудилась, начнёт расти и вырываться при каждом удобном случае. «Мама своим собственным домом рисковать не будет», тем более, что ты можешь случайно навредить ей или Марите». Очень деликатно кашлянул. Подошла наша очередь. Мэйрик после красочной и шумной Винеи показался мне слишком тихим, унылым и бесцветным. Контраст подчеркнула белесое небо и отсутствие прохожих. Наш район, как принято говорить, спальный, утопающий в зелени садов дома состоятельных людей. Единственная на всю округу Клифейня на оронском проспекте работала круглые сутки. Благодаря раннему времени все столики на летней террасе были свободны. Выбирай любой». Я предпочла угловой в тени. Скучающая застойка официантка оживилась, принесла меню и уточнила. «Какой клиф мы будем? Холодный, горячий, с сахаром, со специями». клиф мы предпочитали сладкий со сливками. Меню очень передал мне и заговорщически подмигнул. «Давай по пирожному, а? Пока Ади не видит». Я заказала целых четыре пирожных с кремом и очень предвкушающе облизнулся. Мама не разрешает ему употреблять ни сладкое, ни мучное. Борется с намечающимся животиком. Наверное, она права, хотя, на мой взгляд, полнота Грега не портит. Есть такие люди, приятные настолько, что уже не важно, сколько они весят. Пятьдесят, эгрей или сотню. Мой очень благодушный, уравновешенный и доброжелательный человек. Вывести его из себя практически невозможно. Еще сложнее с ним поругаться. При этом он не лентяй и не подкаблучник. Спокойно выдерживает мамины придирки, капризы Мариты и мою замкнутость. Думаю, если бы не мама, Марита не выросла бы такой избалованной и избалмошной. И у нас могла бы быть настоящая семья. «Спасибо тебе большое», – прочувствовано произнесла я, глядя в светло-серые глаза Грега. «За то, что не сердишься за дыру. И вообще…» Он грустно улыбнулся. «По-хорошему, Эля, это мне у тебя надо прощение попросить. Я же не слепой и видел, как Ади к тебе относится. Моя вина в том, что я очень люблю Аделину. Всегда любил, еще со школы. Но ни на что не надеялся». «Ади совершенство, а я тюфяк тюфяком, совсем ей не пара». Когда она вышла замуж за Ордо, думал, с ума сойду. И после того, как она ко мне вернулась, от радости чуть повторно рассудка не лишился. На руках носил и пылинки сдувал. Уступал во всём. «Я ведь тебя удочерить хотел, Ади не позволила». Официантка принесла нам клиф в высоких стеклянных бокалах и блюдо с пирожными. Царапнула отчётливая мысль. «Теперь мы с отчимом долго не увидимся. Скорее всего, я покидаю Мэрик навсегда». «Да, я знала, что однажды это обязательно произойдет, но думала провести здесь еще год. Да и проститься нормально». «Грег, все равно спасибо. Если бы не ты...» Продолжить дальше я не смогла. Комок застрял в горле. Уткнулась в кружку с клифом «Элли, ты вправе обижаться на маму. Только постарайся ее понять. ади жестоко разочаровалась в твоем отце, хотя до этого безумно его любила. А очень сильные чувства порой перерождаются в полную противоположность». «Почему?» Тихо спросила я. Мама никогда не рассказывала о своем первом браке. Ни плохого, ни хорошего, ничего. Она была замужем четыре года, но этого периода для нее словно не существовало. Единственным напоминанием о ее замужестве была я. Напоминанием, от которого так просто не избавиться. Потому что такая любовь пытается добиться взаимности любой ценой. И когда вдруг выясняется, что твоя семейная идиллия – иллюзия, обманываться в своих надеждах слишком больно. Твой отец изменял Аделине, причем с самого начала их совместной жизни. «Не верю», — помотала я головой. «Не может такого быть, мама, красавица!» «Красота, значит, далеко не все. Я вот неказистый». очень погладил себя по еле заметному животику. «Зато счастливый. Когда-нибудь, эля мы еще вернемся к этому разговору. А пока постарайся не думать о грустном. У тебя впереди Винея, университет, новые интересы. Совсем другая жизнь». Отчим допил клиф и мягко улыбнулся но я буду рад видеть тебя в любое время». От волнения я сунула руки в карманы, что-то хрустнуло. Буклет из университета, про который я чуть не забыла. Вытащила, развернула. План главного корпуса, красные стрелочки указывают путь от бокового входа к... кабинету ректора? Точно. Ректор университета магии Элара Эсринт. Вот это повезло. «Спасибо, Грег», — в третий раз повторила я. «Хандрить некогда. До шести нужно успеть найти Лерри». Сходить в школу, попрощаться с Ларом Номаком и собраться. И выполнение первого пункта откладывать нельзя. Часы на террасе показывали половину двенадцатого. В полдень Лерий куда-нибудь обязательно убежит. Она редко сидит дома, ей скучно в четырех стенах. «Ты сейчас домой?» — уточнил отчим. «Нет, клери «Но к обеду обязательно приходи. Все-таки это наш последний совместный обед». Мне очень захотелось его обнять, только я постеснялась. Неудобно взрослой девице проявлять телячьей нежности особенно под любопытными взглядами официантки. Поэтому я просто кивнула и понеслась к Лере на Еремейскую улицу».